Глава 27 В здоровом теле да не пределе Досадное недоразумение Делин Досада, жгучая, кусачая Горечь понимания того, что это конец Больше ни один волк в стае не подчинится мне Более того, любой может бросить вызов Аргус больше меня не спасет Он совершил ту же самую ошибку, что и я Возжелал чужую женщину Вариантов немного Либо мы оба будем зависеть от милости Кайлона, либо наша судьба — стать изгоями. Но не думал же он, что я стану с ним драться. А надо было, надо. Это и его вина. Ведь любил ее, но бросил. Променял на амбициозные мечты отца. Верховный Альфа и Надежда Клана должен быть женат Навалии, а Марго просто волчится. Она сгодится младшенькому, чтобы примирить враждующие стаи. Отпустил, отдал другому. И как итог, четыре сломанные жизни. «Марго меня не приняла, а Диана не примет никого, кроме меня. Идиот! Нет, мы оба идиоты!» Я брел по снегу подальше от усадьбы. Появляться в стае больше смысла нет. Смотреть в глаза Дианы не смогу. Она теперь все знает. В сердце вонзилась ядовитая колючка. Я покачнулся на лапах. Предательская слабость подкралась, пробежалась холодными укусами вдоль позвоночника. «Черт! Только не это! Только не сейчас!» Тонкий слух уловил крики вдалеке, раздался призывный вой Альфы, облава. Рванул назад, успел перемахнуть через сугроб, но дальше лапы отказали. Жгучая боль пронзила тело, скуля покатился по сугробам. Хватая открытой пастью, морозный воздух соображал, что теперь я застрял в шкуре волка надолго. Ну что ж, пусть так. Именно она не даст мне сдохнуть от мороза. Какое-то время. А потом... Да уже плевать, что потом. Кажется, для меня это станет избавлением. Сквозь ветви елей едва уловимо струился запах дыма. «Там пожар. В нашем поселке пожар. Белые нас подловили. Не сомневаюсь, братья справятся, лишь бы они спасли Диану». Отлежавшись несколько минут, собрал все силы и пополз. На передних лапах, потому что задние знакомо отвалились. «Вряд ли от меня там будет польза, но вмешаться я обязан. Хоть одного, но загрызу. Зато сгину в бою, а не в лесу под елкой. Серые облака дыма заволокли небо над лесом. Запах Гарри теперь я чувствовал отчетливо. К нему примешался другой, брезгливо сморщил нос. Кажется, я здесь не один. Делин, Делин, до да чего ж ты, друг мой, докатился? Омерзительно знакомый голос. Белая падла, как выследил меня. С трудом, подтянувшись на передних лапах, оглянулся и оскалился. Угрожающе зарычал и попытался уйти в ельник. Молодой вожак белых снисходительно улыбнулся. Подошел вплотную, невзирая на мои угрозы, и уселся на корточки прямо перед носом. «Обидно, да?» — притворно, сочувственно поморщился. «Казалось бы, вот он, час твоего триумфа. Ан, вот как получилось!» Рыкнул, опасно клацнув зубами, но он и ухом не повел. «Такое дело, братан, такое дело. Вечно мы страдаем из-за баб. И морально, и физически. Больно, да?» Скорее с издёвкой, нежели сочувственно кивнул на мои лапы. «Вот такая она, истинность!» «Кушай полной ложкой». «Но, Делин, ты сам виноват, согласись. Я же её почти выследил. Ошибся лишь слегка, подумал на её подругу. Это ведь замуж собиралась, все чинно. Любовь, морковь, жених-придурок, да свадебка с горластой томодой. Все думал, как её проверить. А ты, смотри-ка, умудрился». Я снова зарычал, но силы оставляли. Передние лапы уже тоже не держали. Я постепенно оседал на снег. Сейчас, если даже захочу куснуть эту белобрысую заразу, не смогу. Чего медлит гадина? «Решил убить, убивай!» Но в стиле Эрика сначала поболтать, поизмываться. «Ты знаешь, я даже не буду тебя убивать!» Ответил он на мой немой вопрос. «Думаю, не стоит лишний раз морать руки, злить твоих братьев. Сам сдохнешь без истины. Такова твоя природа». Эрик поднялся и пнул меня носком ботинка. Самое паршивое, я даже не почувствовал. Хреново дело, возможен полный паралич. И совершенно точно ни в какую другую форму мне не перекинуться. Возможно, уже никогда. Из последних сил подтянулся на передних лапах, чтобы заползти под елку, но силы подвели, я ткнулся мордой в снег. От усадьбы тянуло дымом и гарью. Я понимал, что вряд ли белые одолеют братьев, но отвлекающий маневр блестящий, тут и не поспорить. Я чувствовал Диану, она совсем недалеко отсюда, где-то у Дубравы. Будь я на ногах, добрался бы за пару минут. Плохо, что Эрик тоже чувствует, и я ничего с этим не могу поделать. «Плохо дело, Делин, плохо дело!» Театрально вздохнул он, наблюдая за моими отчаянными потугами. Но, увы, помочь тебе ничем не могу. Страшно занят. У меня сегодня важная ночь, чтобы ты знал. Я собираюсь заявить права лахами поэтому не переживай за дом. Близнецам и их шавкам он больше не понадобится. Я буду милостив, так и быть. Оставлю их в живых, но навсегда выброшу из этого мира». «Тварь!» Я дернулся, но тело совершенно не слушалось меня. Заскрипел зубами, засучил лапами по снегу, из горла рвалось уже не рычание, только жуткий хрип. Эрик презрительно хмыкнул, наклонился прямо к уху и быстро зашептал. «Мне даже не жаль тебя, Делл. Ты полный придурок. Несколько минут назад у тебя был шанс вернуть себе все: Власть в стае, уважение, свободу. Всего-то и надо было сделать то, что велят тебе наши законы. Порвать эту сучку Марго и того, чье клеймо стоит на твоей женщине. Исправить ошибку твоего отца». У нас был бы новый лидер, новое перерождение огненного волка, перед которым все, даже я, склонили бы головы. А ты подвел всех нас. Я следил, да. Жалкое зрелище, убогое. Ты недостоин достоин быть фойлахами ибо сострадание и жалость — удел слабаков». Он выпрямился и победно улыбнулся. «Но не переживай, я все исправлю. Прямо сейчас, и поэтому вынужден попрощаться. Здесь рядом бродит моя добыча. Вале. «Не бойся, мучиться она не будет. Обещаю, что быстро убью. Мне нужна лишь одна ее искра, пусть она даже будет вызвана не вожделением, а яростью». Ярость — это то единственное, что я сейчас испытывал. Она полностью затопила разум, молил всех богов, чтобы они дали мне возможность встать. Последний раз, чтобы загрызть эту сволочь, а потом и сдохнуть не жалко. Но, увы, я мог только хрипеть и бешено зыркать глазами. Он прав, я подвел всех. Подвел ее, Погубил. Но не мог я, не мог прямо при ней порвать девчонку, загрызть собственного брата. Кем бы я стал в ее глазах? В своих глазах. «А знаешь что? Отчего-то мне кажется, что ты больше не обратишься». Подмигнул мне Белый, потом подозвал своих волков. «Вот что!» Его тон резко изменился, в нем появились командные нотки. «Злить Кайла я не стану, но и оставлять тебя здесь не рискну». Эрик кивнул своим шестёркам. «Он скоро очухается. Выбросьте его в город. Постарайтесь, чтобы Артур не видел. И да, желательно в людное место. Прямо в таком виде». Он криво усмехнулся. «Я просто вижу заголовки новостей. Сегодня полиция пристрелила жуткого монстра-мутанта, что пугал людей на площади. Волкодлак оккупирует помойки. Ха -ха. а может, судьба улыбнется тебе, Дэл? И тебя возьмут в цирк? Научат прыгать через Горящее Кольцо? А что, зато будешь в деле?» Я обязательно приду на представление. Сука, когда я встану, а я по-любому встану, первое, что сделаю, это найду его. Найду и заставлю ответить за каждое слово. Так что пожалеет, что не убил меня сейчас. Возьмете микроавтобус на стоянке у Воя», — отдавал последнее распоряжение Эрик. «Отвезите его подальше, чтобы не смог добраться до бара. Остальное сделает полиция или МЧС. Вперед, а вы трое со мной. У нас с вами пикантное дельце. Безнадёга овладела. Дернулся, попытался отчаянно взвыть. Я чувствовал Диану. Она где-то совсем рядом, и по ощущениям становилась только ближе. Она сама идет к нему в руки. Что же я натворил? Где, черт возьми, братья? Сконцентрировавшись, возвал к ним. Нет, не воем, как всегда, а про себя, ибо мог только хрипеть и захлебываться своей же слюной. Аргус, Кайл! Сейчас я думал не о себе. Что толку? Лунные боги, вразумите их, помогите им спасти Диану.